Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней лекции «Причерноморье как перекресток цивилизации в Средние века». И новое открытие, которое можно сделать на основании нетрадиционных, малоизвестных до сих пор источников по этой теме. Само Черное море было таким местом, через которое прокатывались волны разных народов, начиная Ставров, которые жили на южном берегу Крыма с первого тысячелетия до нашей эры, до кемерийцев, скифов, греков. Греческая колонизация с конца 7 века до начала 7 века до нашей эры. Здесь э, было достаточно интенсивным. Сарматы, Аланы, Готы, Гуны, Авары, Протоболгары, Хазары, Русы, Печенеги, Кыпчаки, Половцы. Вот все те народы, которые проходили через Северное Причерноморье в течение античности и средневековья. Но мы с вами будем говорить об особом периоде. О периоде 13-15 веков. Это период в значительной степени переломный в истории Европы, в истории Причерноморья и в истории Руси. Это как раз тот период, когда зарождается новая государственность, новые торговые пути образуются, когда происходят кардинальные перемены. И начались эти перемены С трагических событий. Они начались с 1204 года, когда войсками, войсками крестоносцев, участников IV крестового похода, был штурмом взят и разграблен Константинополь. На какое-то время прекратилось существование Византийской империи. Та империя, которая в течение многих столетий доминировала в регионе. И была культурным ориентиром тогдашней цивилизации. Культурным ориентиром, на который смотрели с вожделением и кочевые народы, и народы, принимавшие христианство затем, в том числе и Древняя Русь. И вот эта тысячелетняя империя, мастерская мира, как ее называли, с городом, население которого измерялось от 400 тысяч человек до миллиона Вдруг пала жертвой горсти крестоносцев. Здесь, на месте Константинополя, возникла Латинская империя. Во главе этой империи стоял избранный латининами император и латинский патриарх. И вот тогда начинается проникновение латинин в Черное море. Но я бы хотел сказать, что это было не единственное изменение, и, может быть, Даже не самые кардинальные. Спустя 20 лет на просторы степей Черного моря обрушился другой удар. Этот удар был связан с монголо-татарскими походами. Эти завоевания, по сути дела, изменили всю карту при Черноморье и внесли очень большой, большие изменения прохождение торговых путей через этот район. Если раньше торговые пути основные выходили к Средиземному морю, главными центрами были Багдад и те порты, которые лежали на восточном Средиземноморье, то волны татаро-монгольских завоеваний их разрушили. Татары-монголы прошлись по территории степей, разрушив Огромное существовавшее до этого государство дэш Кепчак, государство половцев. Половцы были включены в новосозданное государство. Этим новосозданным государством был Улус-Джучи. То государство, которое было основано монголо-татарами, потомками, во главе с потомками знаменитого Чингисхана. И здесь были сметены. Многие знаменитые центры торговли, начиная от Средней Азии, кончая процветающими русскими городами. Они были сожжены и уничтожены. Русь на долгое время стала периферией великой, огромной монголо-татарской империи. Империи, которая объединяла все земли от Венгрии до Китая, включенных в эту огромную новую систему, столицей ее Был город Каракарум. И сюда, в Каракарум, шли донесения из самых разных районов, завоеванных монголо-татарами. Донесения, которые, по которым принимались решения в далеком Каракаруме. Постепенно, постепенно эта огромная империя распадалась на несколько частей. Главной из них, из этих частей, стал, для, интересной для нас, стал Улус Джучи. Золотая Орда, как ее стали потом называть. Русь не была частью Золотой Орды в собственном смысле слова. Русь была вассальной ее территорией. Но Золотая Орда заместила Кыпчакскую степь. Именно Золотая Орда с потомками Чингисхана, Джучи, Бату и затем другими представителями этой династии, по сути дела, контролировала положение на севере Причерноморья. А на юге при Черноморье возникла другая империя империя Ильханов. И эта империя монголо-татарская, по сути, правила той территорией, которая раньше занимала Византия в Анатолии, той территорией, которая э, так или иначе включалась в состав Византийской империи. Значит, две больших трагедии: одна трагедия взятие Константинополя другая – татаро-монгольское завоевание, уничтожившее очень многие процветающие города и прежние торговые центры. Но вместе с тем была основана огромная империя, подчинявшаяся долгое время единому великому хану, правившему в Каракаруме, и затем большим крупным ханам, правившим в отдельных улусах. И вот эти отдельные улусы, которые э, управлялись, например, джучидами или другими ильханами, эти улусы, они были самостоятельны, но их правители довольно быстро начинают отстраивать новые торговые города. Так возник э, крупный город Тебрис или Таврис на стыке Ирана и Азербайджана который стал крупным торговым центром, через который проходили магистрали торговли. Султания. Затем на побережье Черного моря образуются также те центры, которые были очень важны для торговли. Таким центром стал э, Азак Тана, как его потом стали называть э, на Азовском море. Такими центрами стал, стал Салдая Судак в Крыму, потом Кафа, нынешняя Феодосия и многие другие. И отсюда были проложены торговые пути. Эти торговые пути, соединявшие Запад и Восток, вот здесь показано их прохождение, они шли от Черного моря до Индии и Китая. Задолго до Марка Пола. Купцы Ирана, купцы Великой империи приходили с караванами на берега Великого моря и на берега Средиземноморья, чтобы здесь вести свои торговые операции. И навстречу им с запада стали посылать другие караваны. Караваны судов, караваны кораблей, которые торговали теми предметами, которые не производились и которые были редки в Великой Татарской империи. И эта централизация, эти торговые пути, которые очень были охраняемы, которые шли от побережья вглубь континента, эти магистральные пути, они были очень безопасны. И если мы почитаем источники того времени, арабские, персидские и западные, то мы увидим, что по этим путям было идти достаточно безопасно. Есть такой источник, он называется «Практика торговли». Ее написал Франческо Балдуччи Пегалотти в начале XIV века. И Пегалотти там говорит о том, что очень безопасно двигаться по татарским дорогам, потому что их охраняли, и любое нападение на купцов, на тех людей, которые шли с купеческим караваном, считалось огромным преступлением, и сами татарские ханы предотвращали это и карали Тех э, разбойников, которые рисковали нападать на купцов. Дороги были безопасны. Товарообмен был огромен. он исчислялся, Торговый процент, который получался прибыли по этим операциям, исчислялся сотнями процентов. Это была очень прибыльная и очень э, при, привлекательная торговля. Как для восточных купцов так и для западных, которые начинают двигаться по этим дорогам. Да не сразу Марко Поло пришел в Китай. До этого были многие попытки торговать в тех портах, о которых я вам уже говорил. А какие порты в Черном море связывали, собственно, этот район с Татарской империей? Такими портами был Трапезунд, нынешний Трабзон на анатолийском побережье. Вот здесь. Такими портами была Кафа. Феодосия и далекая Тана или Азак. О них я говорил. Отсюда тянулись терминалы далеких путей. Куда они шли? Если мы говорим о Тане, то эти торговые пути шли прежде всего к Волге. К городу, который получил название Хаджитархан, нынешняя Астрахань. К сараю, столице Улуса Джучи. И дальше, огибая Каспийское море, в Среднюю Азию, где главными центрами по-прежнему оставался Самарканд, Ургенч и другие города. Оттуда можно было спускаться в Индию и в Китай. Это была одна дорога. Вторая дорога через Трапезунт главным образом. Она шла Тавризу, которую я уже называл. И дальше от Тавриза торговый путь уже шел э, централь... в центральные районы Ближнего Востока, Современный Иран и Ирак, и дальше к Индии. Это были очень выгодные и очень охраняемые торговые пути. Но недолго так было. Начиная с, с начала XIV века, Великая Империя распадается. Распадается на отдельные враждующие друг с другом территории. И эта вражда порождает нестабильность на торговых путях. Нестабильность, связанная с с нападениями на купцов, с их ограблениями и затем с ослаблением политической власти. Главный удар произошел на севере Причерноморья не в тот момент, о котором я сейчас говорю, не в начале XIV века, гораздо позднее. В 1359 году умирает последний из могущественных правителей Золотой Орды Бердибек. И после Бердибека, хана Бердибека, Начинается смута, которая в русских источниках называется «Великая замятня». Вот эта смута в Орде приводит к дестабилизации торговых путей, приводит к росту напряжения в отношениях Орды с соседями и прежде всего с Русью. Она в конечном счете приводит русские войска на поле Куликова. А теперь давайте немножечко коснемся другого вопроса. А как быть с историей нашей страны в самый тяжелый, в самый трудный момент, когда на нее обрушились пол, полчища монголо-татарских завоевателей? Когда горели города? Когда исчезали архивы? Казалось, все потеряно. Казалось, нельзя ничего узнать об этой истории, кроме небольших летописных свидетельств. Не сохранилось документальных архивов. Исключением является только... Одно. Берестяные грамоты, найденные в северо-западной Руси. А как быть с, Рус... с Южной Русью? Ничего невозможно восстановить. И вот здесь оказывается правильной та фраза, которая неоднократно в литературе художественной воспроизводилась. У Булгакова она отчеканина, что рукописи не горят. Действительно оказывается так, что рукописи не горят, и мы можем по каким-то новым источникам восстановить то, что было уничтожено частично, уничтожено в пожарах этих войн. Потому что ни одни монголо-татарские походы разрушительные были виной того. Представьте себе Южную Русь того времени, XIII века. Кроме больших храмов, кроме стен крепостей, все было из дерева. Дерево быстро горит. Фактически подсчитано, что в течение века три пожара полностью уничтожали поселение или город, или деревню, а вместе с тем уничтожали все, что было внутри. Следовательно, уничтожали и документы. И эти документы уже и после этого татаро-монгольского завоевания неоднократно подвергались этим пожарам, уничтожению, и мало что оставалось. И вот мистика. Мы можем восстановить то, что было. Как? Для того, чтобы ответить на вопрос «как», мы должны сейчас вместе с вами понять, когда начинается новый и очень интересный процесс. Процесс, э, отображенный вот на этой карте итальянской колонизации Чёрного моря. Прихода итальянских купцов на берега Чёрного моря. Первыми стали генуэзцы. Генуэзцы стремились... Еще до того, как была реставрирована Византия, она была реставрирована, латинине были изгнаны из Константинополя. Это произошло в 1261 году. И вот еще до этого генуэзцы поспешили подписать договор с правителем Никейской империи в Вифинии, который греческим анклавом, который образовался после 4-го крестового похода, который предоставлял им Возможность и право торговать беспошлинно на тех территориях, которые будут возвращены Византией. В 1261 году уже было ясно, что Константинополь вернется к грекам, вернется к византийцам. И вот поэтому и предполагалось, что можно будет достаточно быстро получить торговые привилегии. Что нужно было, чтобы Константинополь вернулся к грекам? У греков была сухопутная армия, она была достаточно эффективна. Она неоднократно громила крестоносцев на Балканском полуострове. И император Иоанн III Ватац был тем греческим героем, который сломил хребет латинскому сопротивлению на Балканах. И вот теперь уже Константинополь, как спелый плод, висел на ветке и вот-вот мог свалиться в руки Греков, которые сюда подошли, к этому городу. Не хватало одного флота, потому что крестоносцы опирались на самый мощный тогда флот. Этим самым мощным флотом был флот венецианский. Что можно было противопоставить этому флоту? Другой флот. А другой флот – это генуэзский флот, Генуя. И генуэзские предприниматели согласились помогать Михаилу VIII палеологу Помогать с тем, чтобы предотвратить новый поход против Византии, предотвратить новое нападение и обезопасить город, взятый греками. А может быть и участвовать в штурме его вместе с греками против фенисанцев. Это была торговая конкуренция. Торговая конкуренция средних веков. Император Михаил VIII Палеолог подписал договор э, с генуэсцами, по которому он давал им права беспошной торговли на всей территории империи, восстановленной и существующей, за помощь флотам. Эта помощь флотам была обещана. Но получилась удивительная вещь. Греческие войска, небольшой отряд, совсем не все войско, подошли к стенам Константинополя. А в это время венецианцы отправились в Черное море, для того, чтобы взять небольшой островок, Дафнусий, который лежит совсем близко от Константинополя. И их флот туда ушел. Греки подошли к Константинополю, и местные жители сказали, сейчас здесь войск нет, войдите. И греки вошли без единого выстрела, и калитки были открыты для них, для входа в Константинополь. Помощи генуэзцев не понадобилось. Когда венецианцы со своим флотом вернулись в Константинополь, они увидели, что город уже взят и в панике бежали. Греки им не мешали. Им надо было, чтобы побыстрее, побыстрее латиняне отсюда ушли. И вот тогда Византия была восстановлена. Но договор о привилегиях уже был подписан. И генуэзцы им воспользовались. Воспользовались очень быстро. Но одной ноги было мало. Нужно было стать другой ногой на Черноморские берега. Эта другая нога должна была быть здесь, в Крыму. В Крыму, на побережье южном Крыме, Крыма. Откуда торговые пути только-только освоенные шли на восток и на север, кстати. В русские земли. И вот здесь нужно было отписать договор. С кем? С ханом Золотой Орды. Этот договор не сохранился. Но мы знаем описание этого договора в источниках. По сути дела, этот договор давал очень большие права генуэзцам, которые обосновывались в городе Каффа. Каффа – старая греческая феодосия. Здесь они строят свою великую факторию. И очень скоро эта фактория Каффа станет самым крупным городом при Черноморье превзошедшим по своему населению Константинополь, к тому времени после Четвертого Крестового Похода, утративший значительную часть своего населения из-за бегства греков, из-за разрушений, пожаров, из-за многого другого. И значит, генуэзцы начинают свою колонизацию. Эта колонизация очень быстро идет по всему побережью Черного моря. После Кафы они овладевают судаком Салдаей. После Салдаей они... Постепенно захватывают другие города и побережье на побережье Южном Крыма. Затем они оседают и устраивают фактории в Южном Причерноморье. В Трапезунде, затем в Тане на Азовском море, в Устье Дона. Затем они постепенно расширяют свое присутствие на западном берегу Черного моря. В Устье Дуная строят фактории Ликостома и келья становятся генуэзскими факториями для торговли здесь. И вот таким образом генуэзцы расширяют свое присутствие в Черном море, и они были первыми, кто основывает здесь целый ряд торговых поселений и факторий. Для чего им это было нужно? Что они здесь искали? Какие товары они привозили? Эти товары делятся на две группы. Одна группа Это предметы роскоши, которые привозили сюда восточные купцы. Такими предметами роскоши, прежде всего, был жемчуг, драгоценные камни, шелк и шелковые одежды. Специи. И специи играют особую роль, потому что без специй нет кулинарии Средневековья. Без перца нельзя было сохранить скоропортящиеся продукты, мясо и так далее. И поэтому специи, они привозились и играли огромную роль в торговле. Помимо этого, привозили еще и другое. Привозили те продукты, которые производили в самом Причерноморье. Какие это были продукты? Прежде всего, привозили зерно. Потому что... На побережье Крыма были те пункты, через которые зерно Новороссии и зерно степей русских привозилось сюда для торговли. Италия постоянно нуждалась в этом зерне. Крупные итальянские города экспортировали зерно, и здесь, в Черном море, зерно стоило намного меньше, чем в самой Италии. Правда, эта торговля была нестабильна, потому что часто были засухи, и часто были неурожаи, которые эту торговлю подрывали. И она иногда идет в двух направлениях, с запада на восток и с востока на запад. Но большие центры производства зерна существовали вокруг Азовского моря, и отсюда, в самом Крыму, и отсюда вывозились в Италию. Вторым предметом, который был очень интересен для торговли. Это была рыба. Конечно, не всякая рыба, а прежде всего осетровые. Азовское море очень изобиловало этой рыбой. Его было огромное количество, этой рыбы. Ее вывозили икру, и вывозили осетровые. Сначала кикрет носились в Италии скептично и шутили над греками, говоря, ах, эти греки, которые едят Яйца рыб. Нехорошее хорошее это дело. Но пройдет буквально 30-40 лет, и крас станет лакомством не только для греков, но и для итальянцев. И затем еще один продукт. Продукт внутренней торговли. Вино. А вот здесь, в районе Трапезунда, в районе Синопа, производилось очень хорошее качественное вино, и их вывозили на север. Вывозили в направлении Крыма и Азовского моря. Отсюда на юг. Шли потоки рыбы и зерна. Это была внутренняя торговля. Эта внутренняя торговля приносила очень большие доходы тем купцам, которые принимали в этом участие. И поэтому генуэзцы стремятся, несмотря на риски, внедряться в эту систему торговли, внедряться в экономику городов и Южного, и Северного Причерноморья, и затем уже приходят венецианцы. Венецианцы пришли поздно. Они, собственно говоря, торгуя с, э, с Кипром и с другими городами, немножко пропустили черноморские города и перспективы этой торговли. Но они решили это наверстать. И как это можно было наверстать? Наверстать это можно было прежде всего продуманной мощной системой навигации. Навигации, которая отличалась у генуэзцев и у венецианцев. Что такое Генуэ в средние века? Этот город, который играет очень большую роль в международной торговле. Вы видите, что это город, который расположен у, берега, у берегов моря, хорошо защищен цепью гор. Но этого города почти нет аграрной периферии. Поэтому зерно и все другие продукты надо было привозить с моря. Город к этому привык. Генуя торговала прежде всего по морю. И вот если мы посмотрим на этот пейзаж Генуи, и потом посмотрим на пейзаж Крыма, мы увидим, что они очень похожи. Когда генуэзцы пришли в Крым, они увидели что-то для себя очень близкое. И подумали, смотрите, это же почти Лигурия. Давайте мы здесь также сделаем, что мы сделали в Лигурии. И они начинают здесь же строить по этому же образцу, по своему лигурийскому образцу, фактории, которые возникли на побережье Крыма. И вот здесь генуэсы, когда они сюда пришли, они здесь уже укоренились, но их государство было государством частного предпринимательства. Генуя было слабым государством, но сильной корпорацией. Вот в этом был парадокс. И они внедряются на, на, на Черноморские берега благодаря именно своей продуманной системе организации вот этих торговых компаний и благодаря своему мощному флоту. Против такого флота можно было только флот противопоставить. Каталанский или генуэзский, или какой-то другой. Но флот государства, не пиратов. И вот когда все-таки конфликты между государствами – это война. Во время войны тут уже другая действует система. А в мирное время, когда идет такой мощный флот, непробиваемый, Никто из пиратов не осмеливается туда, на, туда, э, на него нападать. И кроме того, надо подумать, а что же здесь перевозится? Перевозятся здесь драгоценные товары. Вряд ли кто-то будет на этом корабле перевозить зерно или соль. Кстати говоря, тоже важный предмет торговли. Перевозятся драгоценные ткани, и перевозится еще одно, о чем мы будем говорить особо. Один, собственно говоря, товар. Это рабы. Рабы, которые в торговле Чёрного моря постепенно займут очень большое место. И вот этот флот, он идёт не так, как генуэзцы, между небольшими портами, между Константинополем и Крымом. Он идёт из Венеции через побережье Далмации к островам Эгейского моря и затем Константинополь в Чёрное море. Он идет один или два раза в году. Но это мощный флот, который идёт по строго продуманному маршруту, которым командуют прекрасные флотоводцы и командиры, обученные специально навигационной практике, имеющие большой очень опыт. И этот флот идёт два раза в год. И вот для того, чтобы здесь прийти вовремя, разрабатывается маршрут. А что значит вовремя? Надо было прийти в Трапезунд или в Тану тогда, когда здесь в Трапезунде или в Тане окажутся мусульманские караваны купцов. Нужно было синхронизировать торговлю. И куда они идут? Они идут в Трапезунд и в Тану. Почему? Кафа для них уже закрыта. Там огромный город уже Гюнайски. А Трапезунд Греческий, принадлежавший империи Трапезунской. Небольшой империи, возникшей на побережье э, Южного э, Черного моря. Договор с ней, с императором, был возможен. И здесь факторию можно было основать. И они там основывают факторию. Тем более, что это терминал. А второй терминал, Азовское море. Это Тана, которая на месте современного города Азова стоит. Вот второй пункт. Они не стремятся, в отличие от венецианцев, создать большое количество пунктов опоры. Они стремятся закрепиться в ключевых пунктах, в нескольких. И только туда посылать караваны судов, а на месте образовывать торговые фактории. Значит, начиная с конца 13-го столетия, вместе и рядом с генуэссами обосновываются венецианские фактории. Главными из них были фактории в Трапезунде и Тани. Отсюда торговые пути как раз шли на восток, как мы уже с вами выяснили. Ну, а вот кроме этих кораблей, какие еще корабли тогда были и почему, собственно говоря, итальянцы так преуспели в этой торговле? Другой тип кораблей – это тяжелые навы которые вмещали огромное количество грузов по тем временам. Это картина э, венецианца XV э, века, который их изобраз, из, из, изобразил здесь. Вот Вы видите, как, что из себя представляли эти корабли. И вот венецианцы вместе с генуэзцами образовывают торговые фактории. Торговые фактории на том месте, куда приходят вот эти караваны. Караваны с верблюдами. С Востока, из Ургенча. Вот они идут вдоль реки, обозначенной этим серпантином. Они идут для того, чтобы привезти драгоценные товары на берега Черного моря. Но если идет торговля, если образуются фактории, что обязательно должно быть? Должно быть одно развитое дело производства. Потому что торговля без финансов, без финансовых документов... Без торговых контрактов невозможно в средние века. А раз там есть документация, специальная факторий, то там есть и очень интересная информация. И вот здесь мы с вами как раз подходим к ключевому моменту этой лекции. Как восполняется фонд источников потерянных на Руси? Он восполняется документами этих факторий, документами этих консулатов, которые возникают на побережье Черного моря. Прежде всего, для генуэзцев это Кафа и там центры дела производства, для венецианцев это трапезунд и тана, где были главные фактории, где построены главные их фортеции. И вот здесь как раз получается, на что скапливается, накапливается очень большой интересный материал источников. А документы сохранились. Как же это произошло? Произошло благодаря практике дела производства. А практика дела производства была следующей: каждый консул, который посылался в Венецию или Гену или должен был давать отчет о своей работе. Но кроме отчета, посылаемого в Митрополию, Велась книга коммерческого делопроизводства. Эта книга называлась Массарией. Это была бухгартистская книга, где учитывались расходы и приходы каждой фактории по системе двойной бухгалтерии, уже известной тогда в Европе. И вот в этой книге записывалась каждая строка «прихода и расхода фактории». И эти книги велись не в одном экземпляре, а в нескольких. Не менее двух. Одна оставалась на месте в Кафе или в Константинополе, в Пере. Другая посылалась в метрополию, в Геную. Для чего она посылалась в Геную? Для контроля финансового. Потому что генуэзские власти контролировали деятельность любого консула на этой территории. Кафа, как тогда говорилось, была глазом, оком или нервом всей торговой системы. Кафинская массария учитывала не только расходы самой Кафы, но и расходы всех крымских городов. И вот эти книги посылались в Геную, и там хранились в Генуэзском архиве. И они дошли для на, до нас благодаря этому, этой сохранности. И там, благодаря этим книгам, мы имеем очень важную информацию, о которой мы дальше будем говорить специально. Но кроме этих книг были еще и другие очень интересные источники. Это так называемые нотариальные акты. Нотариальные акты – это записи контрактов и завещаний, которые вели э, генуэзцы или э, венецианцы на этой территории. И вот эти записи контрактов или актов – Писались двояко. Писался набросок торговой сделки. Книги, которая называлась книгой «Минут». И выдавались на руки документы, которые назывались «Инструмента». Эти документы «Инструмента» были пергаменные свидетельства заключённой сделки. Но главным были не эти пергаменные документы, а нотариальные «Минуты», где записывались точно И с абсолютно четким указанием условия контракта И эти нотариальные минуты с каждым нотарием посылались в столицу, в метрополию, в Кафу или, ну, простите, в Гену или в Венецию. И вот благодаря тому, что эти документы посылались в Венецию или в Гену, они сохранились там в составе венецианского или генуэзского архивов. И вот поэтому... Ещё у нас есть очень важный источник, который мы можем применить для изучения истории при Черноморье. Кроме того, были судебные акты и петиции купцов. Иногда были тяжбы не только купцов друг с другом, а тяжбы купцов самой республикой, самим управлением республики, с консулами. А в отношении консулов вообще была очень интересная ситуация. Она поучительна, может быть, даже для сегодняшнего дня. Знаете, что, какие обязательства брал на себя консул, венецианский или генуэзский, который отправлялся в эти фактории далекие? Обязательством консула было оставить залог, денежный залог, прежде чем он отправлялся в эти фактории. А затем его срок правления был жестко ограничен. Он не мог править больше двух лет. И вот после течения двух лет, как бы он ни правил, Хорошо или плохо, он подлежал суду. Его дело рассматривалось судом высококомпетентных адвокаторов коммуны, как они назывались в Венеции. И эти адвокаторы коммуны выносили приговор по делу консулу и его правления. Прежде всего, нужно было произвести следствие. Следствие проводилось на месте. Кто это следствие проводил? В Кафе. Или в Тане, или в Трапезунде. Тот человек, который консула сменял, новоназначенный консул, он приезжал на место вместе с судьчиновниками и опрашивал каждого жителя, объявлял об этом, о возможности каждому жителю пожаловаться на действия консула. В течение двух лет своего правления консул был почти монархом над венесанцами, Которые, или генуэзцами, которые там правили. Он имел очень широкие права и преимущества. И оспорить эти права и преимущества никто не мог. Но когда кончался срок его правления, он был самым беззащитным, даже перед лицом клеветы. И любой человек мог сказать, вот он сделал это преступление, он сделал это преступление, его надо наказать за это или за то. Эти сведения собирались и посылались затем в Венецию или в Геную. И там... Расследовалось его дело, и выносился приговор по делу его правления. В Генуе было то же самое: суд синдикаментом, который, как, как он назывался, синдикаменто, который расследовал дела консулов. Эти документы сохранились, и эти документы зеркало. Вот глядя на этот документ, мы видим, что было в этом месте, их управление. Все это вместе изучить и сопоставить с данными археологии. Сопоставить с теми находками, которые мы, на, мы можем обнаружить в Крыму, с памятниками архитектуры, которые есть в Крыму и в Малой Азии. И затем, когда мы все вместе это изучим, мы можем воссоздать этот мир, удивительный мир. Мир обмена ценностями культуры, ценностями материальными, товарами. И вместе с тем идеями. Здравствуйте. Меня зовут Ляц Александр. Третий курс. Исторический факультет МГУ. <свят> Сергей Павлович, я бы хотел спросить у вас, каково было положение Черноморских проливов после 1204 года? То есть, как их делили итальянцы? Сначала Черноморские проливы полностью контролировались венесанцами. Именно венецианцы после четвертого крестового похода овладели половиной кварталов Константинополя. Они установили здесь таможенные пункты и не пускали других купцов без их контроля свободно входить в Черное море. Потом Венеция заключает договор с Генуей, предоставляя Генуе некоторые возможности торговли. Такие же возможности по договору предоставляются венецианцами Никейской империи. Но, конечно, здесь были свои ограничения – И после 1261 года, после Нимфейского договора, о котором я уже говорил, здесь византийские императоры не просто разрешают генуэзцам торговать, они им передают все права венецианцев, сталкивая их с венецианцами. Но вот потом империя византийская вновь возрождается, и, Венец, и Византия ведет здесь политику уравнивания прав венецианцев и генуэзцев. То есть через некоторое время она дает венецианцам сначала изданным из Константинополя такие же торговые права, как и генуэзцам. Права беспошной торговли на большинство товаров, которые они могут вывозить из Черного моря. И вот эти права, по сути дела, этот баланс э, фактически позволяет Византии долгое время сохранять некоторую самостоятельность. Хотя, конечно, приоритет Преимущество после 1261 года в торговле принадлежит итальянцам? Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый день. Брендин Олег, слушатель подготовительных курсов исторического факультета МГУ. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, система управления генуэсское и венцианское. Какая, на ваш взгляд, более продуктивная в управлении торговлей и самим государством? Спасибо. Они разные, я бы сказал, взаимодополняемые. Я бы не сказал, кто э, лучше, потому что сама эта система она имеет разные цели. У генессов она направлена на поддержание частной инициативы, частного капитала. У венецианцев государственная инициатива, государственного капитала. Частники объединены вокруг этого. Поэтому, если надо решать какие-то глобальные задачи, военно-стратегические, венецианцы их решают эффективнее. Но они опаздывают во времени. Потому что если что-то происходит в Черном море, генуэзцы быстро собирают купеческую какую-то компанию, несколько купеческих семейств, и они дают быстрый отпор. А венецианцы ждут, пока придет караван, пока он дойдет, пока он будет э, так сказать, там действовать. Но, тем не менее, это две системы взаимодополняемых. И более того, обе республики смотрели друг на друга и копировали образцы друг друга, когда они могли это сделать. Бо торговое соперничество часто оборачивалось торговым сотрудничеством. Спасибо. Спасибо.